Идет в лазарет, по длинным, столь давно знакомым рекреационным залом. Их полы только что натертые и знакомо пахнут мастикой, желтым воском и крепким, терпким, но все-таки приятным потом полотеров.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 Но Юлия — это только человеческое имя. Мало ли Юлий на свете? Вот даже есть в обиходе такой легонький стишок. Хожу ли я, брожу ли я, Все Юлия да Юлия. Правда, Александров, Немножко балующий стишками, Пробовал иногда расцветить, Углубить это двухстрочие. В июне и в июле я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 Кадеты, гимназисты, реалисты, первокурсники, студенты, ученики консерватории, школы живописи и вояния и другие. Пели, танцевали под пианино, играли в «пти-жю» салонные игры и в каком-то круговоротном беспорядке влюблялись то в Юленьку, то в Воленьку, то в Любочку и всегда там хохотали. Приходил постоянно на эти невинные забавы Некто господин Покорни. Сверстником Александров, Александрова он казался стариком, хотя вряд ли ему было больше 35 лет, таков уж условный масштаб юности. Надо сказать, что в этой молодой и веселой компании господин Покорни был не только не нужен, но, пожалуй, даже и тяжел.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 Тот ответил с принужденной грубостью. «Никого я не знаю и знать не хочу, всякую дрянь!» Но Александров продолжал наступать на пятившегося врага. «Не знаете, так сейчас узнаете. Сегодня на кругу вы позволили себе нанести мне тяжёлое оскорбление в присутствии дамы. Я требую, чтобы вы немедленно принесли мне извинения. Или... «Что? Или?»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 Давным-давно, еще будучи мальчиком, он видал в иллюстрациях к Жюль Верну страуса, мчащегося в легкой упряжке, и жирафа, который обгоняет курьерский поезд. Вот именно таким размашистым аллюром удирал с поля чести ничтожные покорни. Александров кинулся было его догонять, но вскоре убедился в том, что это не в силах человеческих.